Глава 18. Несмотря на повсеместные следы бывшего здесь в 12 году пожара, сохранившиеся как мрачные воспоминания об этой ужасной године, Москва стала после этого ещё краше и величественнее, чем прежде. Московский Кремль остался нерушимым свидетелем былых дней, нисколько не утратив своего византийского характера, благодаря которому он с первого взгляда напоминает дворец дожи в Венеции.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 кажется фантастическим городом из тысячи и одной ночи. Тысяча и одна ночь памятник средневековой арабской литературы, сборник занимательных сказок, полных юмора и народной мудрости. Налюбовавшись видом Москвы, я спустился к зданию Сената, построенному в царствование Екатерины, на котором красуется слово "Закон", написанное на всех его четырёх стенах. Так как здание это не представляло для меня особого интереса, а долго оставаться в Москве не рассчитываю, Я не стал тратить времени на его осмотр. Он отправился в Арсенал, обширное здание, начатое постройкой в 1702 году Петром Великим. Здание это было заминировано в 12 году при отступлении французской армии и носит до сих пор следы взрыва, совершенного ему изковерковавшего. Отсюда мы направились к церкви Ивана Великого, построенной в 1607 году в память избавления народа от голода, поразившего страну. Форма ее колокони восьмиугольная.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 Собор, этот, построенный в 1325 году, был затем перестроен в 1475 году итальянскими архитекторами, которых Иван III выписал из Флоренции. Храм не велик. Он вмещает не более 500 человек. В нём находятся гробницы патриархов и хранится древний трон царей. До 1812 года в храме висело серебряное люстра весом более 3700 фунтов, которая исчезла во время французского нашествия. Зато заменившая её люстра была выплавлена из серебра, отобранного у нас во время отступления. Надо сознаться, что церковь проиграла от этой замены, ибо новая люстра весит всего 660 фунтов. Мне хотелось продолжить своё знакомство с Москвой, где я был зван на обед Каменского. Пришлось ограничиться поверхностным осмотром храма Василия Блаженного. Храм Василия Блаженного, собор Покрова, что на Рву, то есть Покровский собор, построен в 1555-1561 годах. На основании летописных данных, создание храма приписывается зодчему Барме Постнику. Наиболее интересного из 263 московских церквей. Он был возведён в 1554 году Иваном Грозным в память взятия Казани. Строил его итальянский архитектор, который пожелал угодить своему вольному царю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 Но та ничего не захотел брать, кроме мехов. Я тоже отказался по её примеру от подарков, соблазнившись только турецкой сабли, принадлежавшей покойному графу Анинкову, ценность которой заключалась в главном образе в закалке. Несмотря на то, что я чувствовал себя очень усталым, проведя в дороге 2 дня и 2 ночи, я пробывал этих превосходных людей до полуночи. Затем я откланялся и вернулся в гостиницу.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 среди которых граф Толстой и князь Гагарин выбрали себе жён. Две из этих женщин были отнюдь не красивы, а третья, державшаяся с сознанием того достоинства, которое даёт красота и талант, показалась мне всяко лучше других. Чёрные глаза её напоминали глаза газели, бескровные губы обнажали порой белые как жемчуг зубы, и ножки были такие маленькие, каких я ещё не видел. В общем, все они и мужчины, и женщины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 Старик вдруг ударил по струнам гитары и запел нечто вроде кантаты, которое подхватил другой мужчина и две женщины. Когда он кончил, запела словно проснувшись молодая цыганка. Запела она редкость мягким, хватающим за душу голосом, и ей стали вторить остальные. Так опа они, старик и молодая, пели по очереди под аккомпанемент хора. Не могу передать глубокое, щемящее впечатление, которое производила эта дикая и вместе с тем мелодичная песня. Можно было подумать, что к нам сюда залетела из дивственных лесов Америки какая-то неведомая птица, которая поёт не для людей, а для широких просторов и для Бога. Я сидел, не шевелясь, вперев зов в певицу, и сердце моё сжимало непонятная боль. Вдруг струны взвизгнули под пальцами старика, трое цыган мигом вскочили, и, взявшись за руки, стали кружить вокруг молодой цыганки, которая лишь покачивалась такт музыке.